Тут в стихах под заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее. «Грубый солдат, ты еще не постиг, кому же ты служишь лакеем? Ты сопричислился, о не на миг, к подлым, к бесчестным, к злодеям. Я тебя видел в расцвете души, встречал тебя вольно красивым». Низкий, как палты в трясине в глуши, Труп ты во гробе червивом. Кровью ты залил свой жалкий мундир, душою ты в пропасти темной. Проклят ты, проклят тобою весь мир, Нечисть убийца наемный. Но и этого мало. Дальше идут песни о царе. Наш царь убожество слепое, Тюрьма и кнут, под суд расстрел, Царь-висельник. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет час расплаты ждет. Ты был ничтожный человек, теперь ты грязный зверь. Царь губошлепствует, о мерзость мерзостей, распад зловонья гноя. Нарыв уже набух, и пухлый ждет ножа. Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя, ухватим этого колючего ежа. Царь наш весь мерзостный, с хвостом, с пастью приличную волку. К миру людей привыкает, притом грабит весь мир в тихомолку Грабит, кощунствует, ежица лжет, жалко скулит, как щенята. Ты карлик, ты кощей, ты грязью кровью пьяный, ты должен быть убит. Все это было напечатано в 1907 году в Париже куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорскую короной, даже и не бежал никуда, и никто его пальцем не тронул. Горький бежал сперва в Америку, потом в Италию. Мечтая о революции, Короленко, благородная душа, Вспоминал чьи-то милые стихи. «Петухи поют на Святой Руси, Скоро будет день на Святой Руси». Андреев, изолгавшийся во всяческом пафосе, Писал о ней Вересаеву. «Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство». Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительно радостное, великое небывалое, не только новая Россия, но новая земля. И вот приходит еще один вестник к Иову и говорит ему, Сыновья твои и дочери твои ели и пили вино в доме первородного брата твоего. И вот большой ветер пришел из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли. Нечто умопомрачительно радостное наконец настало. Но об этом даже Кускова обмолвилась однажды так. Русская революция проделана была зоологически. Это было сказано еще в 1922 году и сказано не совсем справедливо. В мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства, зверства ради зверства, какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций. Зверь, гад, действует всегда разумно, с практической целью, жрет другого зверя, гада, Только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется. Они сладострастничает в смертоубийстве, не упивается им как таковым, не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает этот человек, особенно тогда, когда он знает свою безнаказанность, когда порой, как, например, во время революций. Это даже считается священным гневом, геройством и награждается властью, благами жизни, орденами, вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена Красного Знамени.